Краса Орегона, 30 августа. Дорога все лезла в гору, и перевал беннет пас мы преодолели на высоте 1416 метров, а берлоу Пас был пониже, 1268 метров. Отсюда дорога уже пошла вниз и перенумеровалась в 26-ю. Укатали моего сивку крутые горки. На спотыкающемся ване приехал я в поселок Гавернмент Кэмп и причалил рядом с конюшнями, где содержали вьючных лошадей для развлечения туристов. Хозяева Грейди Джонсон и Том Драйвер поместили Ваню в загон вместе с табуном своих лошадей но тот успел вобрать характер хозяина и чувствовал себя некомфортно в окружении чужаков, ржал и легался в тесном стоиле. Пришлось отправить его на вольный выпас. Самой зеленой была трава под мачтой, где развивался американский флаг. Мой сивый Мерин к ней направился – ломая охранявший лужайку хлипкий штакетник и позоря меня перед символом США, бронзовым орлом, возмущенно наблюдавшим за моим хулиганом с высоты флагштока. «Хорошо!» — не донес хозяевам о русских хулиганах, посягнувших на честь страны. Грейди вьючил лошадей для двухдневной поездки верхом с группой туристов к вершине горы Худ и предложил мне присоединиться. Да нельзя моего шалуна оставлять на свободе без присмотра, прав был вождь мирового пролетариата. Свобода всегда связана с необходимостью, даже если это необходимость быть свободным. Очередную любовь свою я встретил в конюшне, где прекрасная, как небо голубое, Дженнифер Форд убирала навоз. С сожалением познакомился с ее нареченным Петром Какесом, каково-то фамилию Такесную иметь. Видимо, в порядке исправления моего о нем впечатления, он предложил съездить в гости к друзьям. Петр эмигрировал в США из Чехии, семь лет назад, и устроился на этом горном курорте инструктором лыжного и велосипедного спорта. Страдал он от того, что не сделался миллионером, похоронив свои неизведанные таланты бизнесмена в этой горной дыре. В дневнике моем записал. «При вашем появлении люди улыбаются. Миссия ваша прекрасна» и вы нашли время приехать в government Кэмп и напомнить мне о великих космополитах. Не очень я уразумел, что Петр имел в виду. Когда-то у нас в России космополитами обзывали евреев. Его друзья Чарли и Джулия Добсон ждали нас в недавно отстроенном просторном бунгало еще пахшим краской и олифой паркетных полов. Чарли работал финансовым консультантом и, похоже, знал свою профессию достаточно, чтобы зарабатывать деньги и строить подобные дачи. Они устраивали вечер в честь приезда друзей из штата Мэн. Нонни с мужем Дэвидом Томпсоном и дочерью Энни 9 месяцев шли на яхте «Горький пот», огибая Северную и Южную Америки, вначале по Атлантическому, а потом Тихому океану. Такой опыт не прошел даром. В них чувствовалась обретенная правда, которая достается только тем, кто побывал на краю жизни и смерти, познал величие океанов и собственную силу и слабость мы сразу ощутили взаимную симпатию и близость. Нонни записала в дневнике. «Благодаря общению с океаном и матерью природой, мы поняли, что люди везде добры и чисты. Жизнь прекрасна, и дружба — это любовь. Верь в это». «Да я почти верю, либо пытаюсь». Мы разожгли во дворе добрый костер, пили вино и чешский ликер «Бехеровка», жарили шашлыки и пекли картошку. Нас окружала глубокая ночь, а свет костра освещал, охранял и объединял. Мы знали, что без друзей не выжить. Утром по дороге к Портленду убедился еще раз, насколько опасно двигаться в этом мире с меньшей скоростью, чем окружающие. Люди не привыкли к лошадям на дороге и пролетают на своих железных конях всего в нескольких сантиметрах от телеги, хотя и еду я по обочине. На некоторых участках скалы сжимают шоссе с двух сторон, и обочина исчезает. Когда это случается на крутых поворотах, то по спине мурашки бегают. Ведь сто километров в час Здесь нормальная скорость. Проезжавший мимо Марк Уивер, видимо, почувствовав мое состояние и усталость лошади, предложил отдохнуть у себя на ферме рядом с дорогой. У него тоже были лошади, и Ваня получил свою порцию сена и яблок, которых здесь изобилие. Мы пили отвратительный американский кофе, и общались так, словно всю жизнь дружили. На прощание Марк написал такое послание. «Поиск друзей и познание чего-то нового помогают нам в жизни. Трудные дороги и тяжкие времена делают нашу жизнь осмысленной. Счастье тебе, мой друг, навсегда!» Проехав еще километров пять, я зарулил на заправку «Напоить себя и лошадь». Группа странно одетых и небритых мужчин стеснительно приблизилась к телеге, и один из них заговорил по-русски. Оказалось, что Эдоли, Идрис и Дан только эмигрировали сюда из Косово. по английски не «ни-гу-гу», а «жить надо». Пообещали им здесь работу на стройке, за пять долларов в час, но потерялись они на дороге, а спросить языка не хватает. Я с удовольствием помог, расспросив у местных, как попасть на стройку, и объяснил все братьям-славянам на нашем общем языке. Сволочи политики натравили в Югославии православных на мусульман, католиков на православных, сербов на хорватов, славян на боснийцев и так далее. Повырезали они друг друга, а потом вынесла пена войны этих людей сюда, в страну, принимающую всех жертв преследований. И кто знает, были эти мужики жертвами или сбежавшими от возмездия палачами? Для меня они были людьми, нуждавшимися в помощи вышедшая на пенсию служащая полиции Шарон Бенсон, встретила меня по дороге и предложила помочь в поисках стоянки на ночь. По мобильнику она обзвонила друзей и знакомых и в конце концов нашла подходящее место в доме Линды Шоки и Кэролайн Кардинал. Ее подружки были вышедшими на пенсию учительницами, жившими в городишке Сэнди. Нашлось у них пастбище с пенсионной лошадкой и дали барышне пристанище Мерину и русскому мужичку. Эти старушонки были чуть старше меня и, не имея собственных семей, решили съехаться и жить вместе. Линда была постарше и повыше. Вероятно, она выполняла роль мужа. Артистичная и томная Кэролайн вполне соответствовала женской половине этого союза. Господь одарил ее ангельским голосом и чувством музыкальности, что подвигло Кэролайн на создание альбома песен «Краса Орегона». Она сочинила не только музыку, но и слова песен, и подарила мне кассету, на обложке которой написано, что альбом посвящен тем, кто видит Орегон страной обетованной. Надеюсь, эти песни вдохновят людей сохранить красу Орегона, его леса, горы и океан. Я был тронут до слез, когда на следующее утро Кэролайн вручила мне листок бумаги с поэмой, посвященной моему путешествию. Она прекрасно звучит по-английски Но таланта перевести ее на русский у меня нет.